85. -е. Габриэль летит в пустоте бок о бок с Хеди Ламар. «Если бы вы знали, что для меня значит находиться рядом с вами. Я ваш величайший поклонник. Для меня вы — самая потрясающая женщина всех времен. Воплощение женственности!» «Спасибо», — говорит актриса. «Можно узнать, откуда у вас эта страсть к голливудским актрисам 30-х годов». Красивых нет. Всех их обожаю. Грету Гарбо, Лорен Бекл, Ингрид Бергман, Аву Гарднер, Риту Хейворд, Одри Хэбберн, Ли Тейлор, Джин Тирни. Но вас я всегда выделял среди всех. А уж когда узнал, что вы стояли у истоков изобретения JPS, они облетают Солнце, и Хеди Ламар указывает на маленькую, но не больше луны планету». Как вы, вероятно, знаете, для землян есть две администрации, начинает объяснять Хиделомар. Во-первых, так называемый рай. Завихрение в центре галактики, втягивающее все души, подлежащие перевоплощению. Вы упоминали об этом в «Мы мертвецы». Наверное, догадались, интуиция подсказала. Такой вывод я сделал с чтения тибетской и египетской книг мертвых. Тогда вы понимаете, что рай или континент мертвых состоит из семи уровней. Душа проходит на них различные испытания помогающая ей постичь смысл жизни. После испытаний душа попадает в суд, дальше ей предлагается выбрать будущих родителей и место нового рождения. Нужна и параллельная структура для остальных желающих остаться, то есть блуждающих душ. Они раскидывают руки, наращивая скорость. В данный момент на Земле 8 миллиардов живых людей и четверть миллиарда блуждающих душ, чье количество неуклонно возрастает. Где-то нужно было расположить администрацию для них, Чтобы остаться незамеченными, начальство решило поместить свое учреждение на маленькой планете, расположенной, в отличие от Земли, на оси Солнца. Справившись с Библией, ее окрестили чистилищем. От слова «очистка»? Скорее, от «очищения». Оттуда мы получаем директивы об очистке в стаде блуждающих душ, которые породит у нас желание перевоплотиться и продолжить развитие, а не бесконечно болтаться среди живых. Перед ними появляется маленькая планета цвета Охры. «Вот и чистилище», — объявляет актриса. «Здесь обитает иерархия?» «Верхний астрал. Поймите, разница между раем и чистилищем не только географическая. Это две параллельные непроницаемые системы. Каждая устроена по-своему. То, что вы увидите, обычно недоступно душам из нижнего астрала. А вы...» Я принадлежу к среднему астралу, как дракон. Думаю, вы с ним знакомы. Я передаю указания иерархии землянам, и медиумам, и блуждающим душам. Иными словами, мы — передаточные механизмы. И много вас? Тысяч десять. Души Габриэля Уэллса и Хеди Ламар опускаются на планету, где нет ни атмосферы, ни океанов, ни лесов, и оказываются рядом с кратером. Актриса показывает Габриэлю, что ему следует провалиться сквозь землю. А вы... «Говорю вам, я из среднего, а не из верхнего астрала. Это граница для меня на замке. На ней я получаю директивы для передачи на землю. Ему хочется побыть с ней еще, но он не знает, как в этом признаться. Знаете, у меня есть знакомая, очень похожая на вас. Мадемуазель Филиппини? Она на вас похожа, но теперь, видя вас, я понимаю, что на самом деле вы с ней разные». Это комплимент? В общем, да. Я вот что хочу сказать. Если моя жизнь в шкуре Габриэля Уэлса и мое убийство были нужны только для того, чтобы встретить вас как блуждающую душу, значит, все это было не зря. Спасибо. Я вас еще увижу. Зависит от того, что с вами произойдет внизу. А что там со мной, по-вашему, произойдет? Вас ждет встреча с существами Верхнего Астрала. Я даже не знаю, много ли их, образуют ли они жюри архангелов, или это кто-то один. «Бог или божество? Честно говоря, мне бы очень хотелось попасть туда вместе с вами, но мне запрещено. Мне приказано доставить вас сюда и точка. Думаю, выбор пал на меня, потому что я ваш идеал женщины». «Вот бы сейчас бумагу и карандаш, чтобы попросить у вас автограф», — робко произносит Габриэль. Это одно из мелких неудобств смерти. Невозможность попросить автограф у встреченной на том свете знаменитости. Актриса вежливо смеется, потом наклоняется к нему и целует». Он ничего не чувствует, только видит ее прозрачное лицо в нескольких сантиметрах от своего. «Это вместо автографа», — говорит она. «Все, вам пора вниз. Оцените свое везение. Вы сможете приблизиться к верхнему астралу». Он наклоняется к ее руке. Ему хочется столько всего и сказать, но он не знает, с чего начать. Я никогда не забуду это мгновение. Даже если я перевоплощусь, в глубине моей души останутся запечатлены эти восхитительные мгновения, какие бы тела мне не довелось заимствовать. Она делает знак, что больше нельзя терять времени. Он нехотя проваливается под скалистую поверхность чистилища и попадает в пещеру, похожую на полость внутри аметиста. Стены усеяны прозрачными синеватыми кристаллами, испускающими голубоватое свечение. В центре высится огромный кварцевый трон. На нем кто-то восседает, единственная фигура во всем необъятном зале. Габриэль подходит. Он описывает круг, видит сидящего на троне, узнает и изумленно отшатывается. — Вы! — Рада тебя видеть, Габриэль.